«Мне кажется, — сказал Хирн, — Клэллон скорее похож на вас. И уж раз мы об этом заговорили, вы могли бы сказать ему, что цветы в палатке — это ваша идея». Каминг снова засмеялся, значит, подействовала. Он широко раскрыл глаза, хорошо зная, какой эффект производит их сверкающая белизна, затем с притворным весельем хлопнул себя по бедру. «А спиртного вы достаточно получаете, Роберт?» Теперь ясно, почему он раздавил окурок на полу. Хирн промолчал, но его подбородок чуть заметно задрожал. Каммингс устроился поудобнее. На его лице было написано «Довольство собой». «Мы немного уклонились от темы. Я собирался объяснить вам, почему мы ведем войну. Да-да, будьте любезны». В резком, слегка неприятном голосе хирна скользила еле различимая нотка раздражения. По-моему, война – это результат исторического процесса развития энергии. Есть страны, обладающие скрытой мощью, скрытыми ресурсами, они, так сказать, полны потенциальной энергии. И есть великие концепции, способные дать этой энергии выход. Сгустком кинетической энергии является организованная страна. «Координированные усилия или, пользуясь вашим эпитетом, фашизм?» Каммингс слегка подвинул свой стол. Историческая цель этой войны заключается в превращении потенциальной энергии Америки в кинетическую. Если хорошенько вдуматься, то концепция фашизма – это очень жизнеспособная концепция, так как она прочно опирается на реальные инстинкты людей. Жаль только, что фашизм зародился не в той стране, в стране, которая недостает внутренней потенциальной энергии для полного развития. В Германии с ее основным пороком, ограниченностью ресурсов, неизбежны крайности. Сама же идея, сама концепция была достаточно здравой. Каммингс достал из кармана носовой платок и поочередно приложил его к уголкам рта. Как вы довольно удачно заметили, Роберт, существует процесс взаимного проникновения идей. Америка намерена воспринять эту идею. Сейчас это уже происходит. У нас есть мощь, материальные средства, вооруженные силы. Вакуум нашей нации в целом заполнен высвобожденной энергией. И заверяю вас, теперь мы вышли с задвора к истории. «Это стало неизбежностью, да?» — спросил Хирн. «Совершенно точно». «Освобожденные потоки нельзя остановить. Вы уклоняетесь от признания очевидного факта, но это равносильно тому, как если бы повернуться спиной к миру. Я так говорю потому, что изучил этот вопрос. В последние столетия весь исторический процесс шел в направлении все большей и большей консолидации мощи, Целям консолидации мощи в этом столетии служили и физическая энергия, и расширение цивилизации, и политической организации общества. Впервые в истории люди, располагающие властью в Америке, заверяю вас, все больше начинают сознавать, каковы их действительные цели. Запомните, после войны наша внешняя политика будет более неприкрытой, менее лицемерной, чем когда бы то ни было. Мы больше не намерены прикрываться левой рукой, в то время как правая по-империалистически загребает. Хирн пожал плечами. Вы думаете, все это произойдет так легко, без противодействия? При гораздо меньшем противодействии, чем вы думаете. Аксиома, которую вы, по-видимому, усвоили в колледже, гласит, что все вокруг поражены недугом, все развращены до мозга костей. И это довольно верно. Только невинные люди здоровы, а невинные люди исчезающая порода. Знаете, что я скажу вам? Почти все человечество мертво. Оно только ожидает, чтобы его выкопали из могилы. А немногие избранные, как, по-вашему, что самое главное в жизни человека? Какова его самая жгучая потребность? Хирн улыбнулся, бросил на Каммингса испытующий взгляд. «Приличный зад, полагаю». Ответ попал в цель и вызвал раздражение. Камингс покраснел от гнева. Увлекшись аргументацией, думая только о развертывании очередного тезиса, генерал как бы забыл о присутствии Хирна, и теперь этот циничный ответ вызвал у него сначала неясную тревогу, а потом гнев. Однако в данную минуту он игнорировал Хирна. «Я сомневаюсь в этом», — сказал он. Хирн вновь пожал плечами, его молчание было неприятно красноречивым. Было в Хирне что-то недоступное и неуловимое, что всегда вызывало легкое раздражение у Камингса. Пустое место, где должен был быть мужчина. У генерала появилось сильное желание как-то расшевелить Хирна. Женщина на его месте захотела бы вызвать в нем любовную страсть. Что же касается его Каммингса, он хотел бы увидеть хирно хотя бы на мгновение, охваченным страхом или сгорающим от стыда. «Средний человек всегда оценивает себя в сравнении с другими людьми, видит себя стоящим выше или ниже их», продолжал Камингс спокойным бесстрастным голосом. «Женщины...» не больше, чем показатель среди других показателей, по которым оценивают превосходство. Все эти открытия вы сделали самостоятельно, сэр. Довольно внушительный анализ. Сарказм Хирна снова вызвал у генерала раздражение. «Я очень хорошо понимаю, Роберт, что это азбучные истины, что они вам известны. Но дальше этого вы не идете». Вы останавливаетесь на этом, возвращаетесь к исходной точке и начинаете все сначала. Истина заключается в том, что с первого дня существования человека у него была великая мечта, омраченная вначале необходимостью борьбы за существование и жестокостью природы. А затем, когда природу начали покорять, страхом нищеты и экономической борьбы.